Глава 14. Спустя полгода. Агата сидела на террасе в своём любимом кресле и читала Лукреции сказку. Амадей был наверху в своём кабинете. Граф спал на том же диване, где сидела девочка. «Папа настраивается для урока со мной», — важно объявила девочка. «Мы как раз успеем сегодня дочитать сказку». «Хорошо, тогда давай дочитывать. Пойдёшь ко мне в кресло?» Лукреция подумала, привычно просканировала мысли Агаты, увидела, что женщина хочет, чтобы девочка села к ней на колени, погладила кота, что-то ему шепнула, наклонившись к самому его уху, и подошла, правда, всё-таки уточнив. «Можно я сяду, да?» Агата раскрыла объятия, и девочка, забравшись к ней на колени, удобно устроилась. Они действительно успели дочитать сказку, как Луша шепнула. «Папа закончил медитацию и сейчас придёт». «Он придёт в хорошем настроении?» «Да, мой папа Амадей всегда в хорошем настроении, когда видит тебя. Даже если у него было плохое настроение, он посмотрит на тебя, и оно у него меняется», прошептала Луша, сделав важное личико, и закончила неожиданно. «Особенно ему нравится, когда он видит тебя и меня вместе». «Моя мамочка так не могла поднять настроение моему другому папе. Он только злился, когда видел, когда она меня обнимала у него на глазах». Агата, услышав это, тяжело вздохнула и погладила девочку по волосам. Потом, не удержавшись, всё-таки чмокнула её в макушку. Видимо, этот поцелуй Амадей уже почувствовал, потому что мужчина появился на террасе с улыбкой. Он вообще в последнее время всё чаще улыбался. «Лукреция, нам пора заниматься». Луша, перед тем, как слезть с колена Агаты, неожиданно порывисто обняла ее и лишь потом подошла к отцу и взяла его за руку. «Пусть у тебя сегодня все получится», — улыбнулась Агата девочке вслед. Девчушка важно кивнула, и отец с дочерью ушли, оставив Агату в одиночестве на террасе. Агата же осталась сидеть в кресле, еще чувствуя тепло и запах девочки. Она вспомнила, как впервые увидела Лушу, ее бабушку и неожиданно Нелли Владленовну в аэропорту. Да, ее обожаемая подруга Женевьева оказалась той самой Евгенией и бабушкой Лукреции. Нелли тоже приехала в аэропорт их встречать. «Женевьева, так меня только Нелли называет. Для всех я Евгения и уже давно», представилась элегантная дама. «Но почему?» — Агата неподдельно удивилась. «Красивое и очень необычное имя. А в паре с именем вашей внучки и подавно. Они звучат как песня, вот послушайте». «Женевьева. Лукреция». Дама просверлила Агату взглядом и, развернувшись вдруг к Нелли, изрекла. «Кузина, ты была права. Она уникальная». Женевьева повернулась к Агате и, уже обращаясь к ней, сказала. «Так и быть, голубушка». «Вам я разрешу называть меня так же». Амадей с Лукрецией остались в квартире, а они, Агата, Михкель, Нелли и Женевьева, спустились в бар. Сделали они это по просьбе Амадея. «Я хочу продемонстрировать Лукреции то, как работает защита», — пояснил он. «Если бы не Амадей, прилетевший так быстро, я боюсь, что потеряла бы свою внучку» произнесла Женевьева, уже сидя в баре, который, по сути своей, являлся их офисом. А Агата зацепилась за обращение самой Женевьевы к их миледи. «Кузина? Вы с Нелли Владленовной двоюродные сёстры?» «Агата, если быть точными, то мы с Женевьевой друг другу почти что седьмая вода на киселе», Нелли улыбнулась. «Наши с ней дед и бабка были двоюродными, а мы с Женевьевой уже четвероюродные». «Так выходит, что Лукреция, пусть и очень отдалённо, но тоже ваша внучка». «Я права?» — выдохнула Агата поражённо. «Да», — Нелли улыбнулась грустной улыбкой. «Когда-то мы с Женевьевой мечтали о том, что наши дети, мой сын и её дочь, поженятся. Степень их родства позволяла им это. И тогда два древних рода переплели бы свои ветви, породнившись. «Мы обе не были довольны выбором наших детей». «И жизнь всё равно расставила всё по своим местам», — Женевьева грустно улыбнулась. «Элина скрывала то, что её муж не может иметь детей. Даже от меня скрывала. Он сам это знал, но молчал. А моя дочь очень хотела иметь детей. Она винила себя в том, что у них не получается зачать. Я сама родила свою дочь уже довольно поздно. Мне было 37». В наше время на меня разве что пальцем не показывали. Моя дочь сначала училась, потом, бросив здесь всё, уехала за своим мужем в Италию. Женский век материнства недолог, время шло, а деток всё не было. Я, не желая её расстраивать, скрывала от дочери свою болезнь. Но Элина, прилетев по делам, увидела меня и всё поняла. Она буквально вынудила меня записаться к Амадею. Откуда-то она о нём слышала. Моя мудрая дочь тогда сказала «Ты ничего не потеряешь от встречи с предсказателем. Либо он подтвердит успешный исход операции, либо скажет дату твоей смерти. И я решилась. Остальное вы, должно быть, уже знаете». «Да», — Амадей рассказал, — не стала отрицать Агата. Женевьева грустно улыбнулась и продолжила. «В итоге в ветви наших родословных деревьев вплелась ветвь не менее древнего рода езерских». Муж Элины, только узнав то, что она беременна, признался ей в своём бесплодии. Он сначала всё выспросил у неё о том, от кого она забеременела, и только потом согласился признать её дочь своей, при одном условии, что дочь никогда не узнает того, кто её настоящий отец. Увидев удивлённое выражение на лице Агаты, Женевьева грустно улыбнулась и пояснила. «Элина оставила мне письмо. Я нашла его в её бумагах. Я всё чаще думаю о том, что моя дочь тоже обладала даром предвидения. Она предусмотрела всё, вплоть до мелочей. Не хочу преуменьшать заслуги твоей дочери, моя дорогая, но боюсь, там дело совсем в другом. Твоя Элина была очень умна, но и очень своенравна. Я всегда тебе это говорила». Нелли посмотрела на свою подругу открыто. «Я говорила тебе это много раз и повторю вновь. Ты многого не замечала и не знала. Боюсь, сейчас, после смерти твоей дочери и её мужа, мы ещё много узнаем о твоём зяте. И, боюсь, нам это совсем не понравится». «Женевьева, расскажите, как Лукреция встретилась с Амодеем. Она не испугалась?» Агата решила сменить тему разговора. Нет, не испугалась. Но, думаю, потому что она уже знала, кто он такой. Первое, что он сделал, это взял Лушеньку за руку. Охотно поддержала тему разговора Женевьева и благодарно кивнула Михкелю за чашку кофе, что он поставил перед ней. Они просидели так, глядя в глаза друг друга, очень долго. Первый и, боюсь, единственный раз я видела Амадея без очков. Он снял защиту и позволил дочери увидеть свои мысли», — догадалась Агата, а увидев удивленные взгляды двух дам, уточнила, обращаясь к Женевьеве. «Они ведь в это время молчали, верно?» «Ни слова не произнесли», — подтвердила та догадку Агаты. «Очки тоже его защита от окружающего мира. Он снял их, чтобы дочери было проще видеть его мысли». «Он удивительный мужчина», — кивнула Женевьева. Я не знаю, где он берет силы, чтобы жить со всем этим. Стоило ему подержать Лушеньку за руку, и она уснула. И не просто уснула, а проспала почти десять часов. И все десять часов моя девочка улыбалась во сне. Если бы Амадей не пояснил мне, что она спит нормальным сном впервые с того момента, когда Дар проснулся в ней, я бы решила, что она уже и не проснется». Женевьева прикрыла глаза и длинно выдохнула. Нелли погладила кузину по руке и чуть сжала её пальцы. Та в ответ благодарно кивнула. Амадей спустился к ним лишь ближе к обеду. В бар он вошёл один, без дочери. Она отдыхает. Сон в нашей квартире сейчас для неё пока единственная возможность не слышать чужие мысли. Стены, конечно, приглушают многоголосье, но не убирают его до конца пояснила Мадей, едва вошёл в бар. «Микель, что там с самолётом? Когда будут доставлены тела Элины и её мужа?» «Только что приземлился. Их увезут в крематорий для сожжения. Так будет сделано согласно завещанию, что оставила Элина. Захоронение прахов, возможно, будет осуществить спустя примерно неделю. Мне сообщат чуть позже точную дату», — отчитался парень. «Хорошо». Амадей кивнул и обратился с вопросом к бабушке своей дочери. «Вы хотели бы ещё кого-то видеть на захоронении праха вашей дочери и зятя?» «Нет, все, кого бы я хотела видеть, находятся сейчас здесь», — последовал твёрдый ответ. «Хорошо, я вас услышал», — Амадей кивнул. «Амадей, я правильно понимаю, что ты хочешь, чтобы Лушенька жила с тобой в твоей квартире?» Женевьева смотрела настороженно. Пока моя дочь не научится ставить блоки от чужих мыслей, да, это необходимо. И в первую очередь для её психического здоровья. Я хотела бы видеться с ней. Ты разрешишь мне это? Естественно. Вы единственная, кроме меня, Агата и Михкеля, с кем в первое время будет контактировать Лукреция. Михкель умеет закрывать свои мысли. Вы её бабушка, я её отец, а Агата моя будущая жена. «Ее светлые мысли — мое спасение, а значит, и для Лукреции они не будут во вред». «Неожиданно», — усмехнулся Михкель. Нелли же, услышав слова Амадея, победно улыбнулась. «Я всегда знала, что вы идеальная пара. Поздравляю!» С Амадеем они узаконили свои отношения спустя месяц после тех его слов. Торжества не было, так решили оба. Лукреция или Луша, как все с лёгкой руки её бабушки стали называть девочку, научилась ставить полноценный блок за две недели. Первые две недели были самыми сложными в их жизни. Девочка, познавая свои новые возможности, озорничала. Она могла вслух проговаривать всё, что думали в тот или иной промежуток времени все, кто был рядом с ней в этот момент. Михкелю тоже пришлось открыть свои мысли для маленькой одарённой проказницы. Так, благодаря Михкелю, а точнее его мысленным словесным оборотам, словарный запас луши пополнился новым выражением. Правда, узнали Агата с Амадеем об этом случайно, за завтраком, когда сама луша, пролив на стол молоко, произнесла «О май гад!» Девочка с невозмутимым выражением на личике вытерла ложицу и лишь потом произнесла «Папа Амадей, не надо ругать Михкеля. Он не виноват в том, что я слышу его мысли». Я ведь их слышу, даже когда он находится в своей комнате». Михкель расплылся в благодарной улыбке и, обращаясь к девочке, произнёс. «Луша, скажи, я тебе сегодня ещё не говорил, что ты самая прекрасная девочка на планете?» «Нет, сегодня ещё не говорил», — важно произнесло дитя. «Ты самая прекрасная и умная девочка на планете!» На эти слова Агата и Луша одновременно начали улыбаться, а Амадей лишь скрипнул зубами. Девочка же, услышав это, произнесла «Папа Амадей, Михкель хороший. Он умеет готовить пасту баланьеза и горячий шоколад. Не ругай его, пожалуйста». «Дитя, я тебя обожаю!» — расхохотался Михкель.